Глава тридцать шестая. Вош поставил, очень осторожно, один ящик с HTX-20 в тоннеле, ярдах в десяти от входа, и поехал на погрузчике от шахты к Сиренити. Кейли стояла на пандусе грузового отсека. Она выглядела нервной, дерганной, гораздо больше, чем раньше. — Что ты такая кислая? — просил вож остановив погрузчик. — Мы должны выгрузить остальные четыре ящика. — Что? — Кейли выставила вперёд сканер. «Только что сделала новые замеры. Взрывчатка нагревается быстрее, чем раньше. Она близка к критическому состоянию, и я не могу придумать, как замедлить или обратить этот процесс. По-моему, до взрыва минут 10-15 «Фэй-фэй да пиянь! Ты шутишь?» «Если бы! Бэджор подсунул Лангдженчи де Гоуши Дуэй. Не удивлюсь, если он сделал это нарочно». «Для чего? Чтобы нас разозлить?» Если так, значит, своего он добился. Я в ярости. Но я не уверен, что Беджер может быть таким подонком, особенно когда речь идет о деньгах. Так, давай посмотрим, какие у нас варианты. Воша смотрела окрестности. Вход в шахту был выкопан в склоне горы. Сиренити и три других корабля стояли на единственной находящейся рядом с шахтой ровной площадке, широком, продуваемом всеми ветрами выступе. с скалой, возвышающейся наверху, и крутым склоном, который уходил в бесплодную долину внизу. Выступ был слишком маленький, чтобы поставить ящики на безопасном расстоянии от кораблей. Если они взорвутся здесь, все четыре корабля получат повреждения, а, возможно, будут уничтожены, и все тогда застрянут на Аиде. Но если он сбросит ящики со скалы, то, скорее всего, они взорвутся, когда долетят до поверхности». Ведь HTX-20 не любит неприятных сюрпризов. Это, в свою очередь, может привести к обвалу, после которого у подножия горы появится беспорядочная свалка из обломков и космических кораблей, уже непригодных к полетам. «Альтернативы нет», — сказал он. «Остальные четыре ящика должны отправиться в тоннель шахты, к пятому». «Это безумие». «Либо это, либо мы теряем сиренити, шаттл, яхту и эту развалюху комода». «Мы поставили там один ящик на тот случай, если кто-то не поверит зои и решит убедиться, действительно ли она может устроить обвал», — сказала Кейли. «Это же блеф, верно? Такой у нас план. Ее детонатор — это просто бутафория. Более того, если уж на то пошло, то нам нужно срочно достать тот ящик из шахты, пока он там не взорвался, а не ставить там еще четыре ящика с этой проклятой дрянью». «Если мы это не сделаем, то все умрем», — сказал Бош. «А если сделаем, тогда есть шанс, что зои и Джейн выберутся оттуда, в идеале вместе с мэллом до того, как взорвутся ящики. Мне такой вариант тоже не нравится, Келли, но других я не вижу». Келли прикусила нижнюю губу, затем медленно неохотно кивнула. «У них мало времени, им нужно поторопиться, иначе они погибнут». «И мы тоже», — сказал Вош, запуская двигатель погрузчика.